Дойдя до первой из скамеек, он остановился и сказал, «Вот тут и потолкуем». «Я тебя не вижу, ты меня не видишь. Откровенный разговор у нас получится». «Это еще поглядим», — угрожающе прохрипел бурда. «Смотря, об чем разговор поведешь, гляди, не споткнись. Не на фраера напал». «Знаю, на кого напал. Правда, один зубик у тебя уже выпал, бурда. Не заметил?» это еще какой — Такой, значит, ножичек ты изготовил себе, остренький да длинненький, опасный ножичек, а он вот тю-тю, да? — Ах ты, гад! — напружинился Бурда и от коленка сразу уловил эту перемену. — Ты как его увел, а? — Подфартило, — усмехнулся от коленка и сердито добавил. — А вообще, дело к тебе есть. — Тут, может, и тебе подфартит, так что садись, закуем пока. Они опустились на скамью, и Бурда поспешил первым чиркнуть спичкой, близко поднеся ее к Игорю, чтобы тот прикурил. — Фото твое на всяк случай теперь имеется, — удовлетворенно предупредил Бурда, гася спичку. — Валяй, — согласился от коленка. — Снимай. — Стану тебе теперь сниться. Может, поаккуратнее вести себя будешь? — Ты откуда такой взялся? — подозрительно спросил Бурда. — А тобой только мы пока и интересуемся. — Так что помни и не спотыкайся лучше, — зло усмехнулся от коленка. — Разговор у нас с тобой, Николай, вот о чем будет. Вчера вечером с машины на машину мешки перегружали. — Ну? — Кто просил? — Шоферяга один и его экспедитор. Машина у них забарахлила. — Как их звать, знаешь? — А чего такого? — Экспедитора Дмитрий Михайлович. — Хорошо рассчитались? — Все наши. Тебе-то что? Люди попросили, неворованное небось, и директор разрешил, солидно добавил Бурда. А он-то тут при чем? Ну, сказал, выручайте, мол, приезжих, хорошо заплатят. Ну и верно, Бурда оживился, столько не украдешь, сколько они отвалили. Спешили здорово. Эх, подвалило, пошли угощу, хрен с тобой. А мы друг друга не видели, жестко ответил от Отколенко. В темноте встретились, в темноте разошлись, все. — Тики так, — насмешливо согласился Бурда, — мутное дело видать. Одно хорошо не твое, так что пока молчать будешь, ясно? И своим там тоже. — Тики так, — уже серьезно повторил Бурда, — по новой идти неохота. Тогда все, бывай. От коленка поднялся и мгновенно растворился в темноте. Он знал еще один выход со двора. Уже по пути домой он подумал. Завтра надо будет повидаться с директором. Интересно, что они там ему наболтали? Утро, однако, принесло всякие неожиданности. Зайдя в овощной магазин от коленка в толпе покупателей, вдруг столкнулся с Леной. Встреча их произошла так внезапно, что они даже не успели сделать вид, что не знают друг друга. «Ты что здесь делаешь?» — растерянно спросила Лена. — А ты? — Я? — Вот хочу... — Бананы тут дают. — Зеленые, правда. Она улыбнулась и тихо добавила. — Но моя подопечная, кажется, не такие получит. — Твоя? — Игорь насторожился. — Сюда пришла? — Да. — Кому? — Сейчас посмотрим. — Приятельниц у нее тут куча. — А ты тут зачем? — Да вот, думал... «Это хорошо, что я тебя встретил», — туманно ответил Игорь. «Кажется, все-таки есть судьба». «Есть!» — убежденно кивнула Лена и лукаво взглянула на Игоря. «Ладно, потом», — чуть смущенно ответил он и спросил. «Где твоя?» «Вон, около кассирши, полная такая, в синем пальто». «А-а-а, холеная бабочка». «Ну ладно, я пошел». «До вечера?» — Лена улыбнулась. «Это уж как судьба решит». Игорь отошел и тут же заметил, как Нина Сергеевна, он сразу вспомнил, как зовут администратора из Березки, о которой докладывали на оперативке у Цветкова, решительно направилась к узкой двери за прилавком, ведущей, видимо, в подсобные помещения. Еще не отдавая себе отчет, почему он это делает, Игорь устремился вслед за Ниной Сергеевной. За дверью оказался узкий коридор. В этот момент двое рабочих катили по нему груженую тележку. А Нине Сергеевне, а затем и Откаленко, пришлось прижаться к стене, чтобы ее пропустить. За тележкой шла женщина в белом халате с какими-то бумагами. «Валерий Геннадьевич у себя?» — спросила ее Нина. «Да, народ у него», — ответила та. Тележка проехала, и Нина Сергеевна уверенно двинулась дальше по коридору. Откаленко последовал за ней. На одной из дверей, выходивших в коридор, висела табличка «Директор». Нина, не постучав, распахнула дверь. «Привет», — небрежно сказала она. Дверь закрылась. Через минуту из кабинета вышли двое мужчин. Игорь озабоченно спросил одного из них. «Директор свободен?» «Знакомая», — сердито ответил тот. «Договорить не дала». «Красивые женщины ждать не любят», — усмехнулся Игорь. «Деловые», — поправил его другой мужчина. «Сама небось где-нибудь директор». Они направились куда-то вглубь коридора. Игорь задумчиво проводил их глазами и вытащил сигарету. Теперь он уже не спешил встретиться с директором. Во-первых, его имя показалось знакомым и требовалось вспомнить, от кого он мог его слышать. Ну и потом это Нина. Как она зашла к нему? Видимо, приятели. А она знакома с тем самым Севой и с неведомым пока Димой. Дмитрий Михайлович. — сказал про него Бурда. — Теперь дальше. — Где он совсем недавно слышал это имя? — Валерий Геннадьевич. — Валерий. — Нет. — Такого человека он не знает. — Выходит, кто-то это имя упоминал. — Лосев? — Кажется, он. — Но в связи с чем? — Лосев докладывал. — О ком же он докладывал? — Ах да! — А той и бухгалтерше... Маргарите Евсеевне. С ней познакомился Сева. Так, так. А познакомил их? Вот. Неужели это тот самый Валерий? Да, связи усложнялись, переплетались, и поспешный шаг тут грозил серьезной ошибкой. Нет, с этим директором нельзя говорить так, как собирался было от коленка. А познакомиться с ним все-таки следовало, и, между прочим, поглядеть на его стол. Но вот повод нужен другой. Другой. Игорь поспешно погасил сигарету и огляделся. Кажется, никто не заметил, что он тут курит. Затем он неторопливо подошел к двери с табличкой и вежливо постучал. Да-да, раздалось из-за двери. Игорь вошел в кабинет директора. За небольшим письменным столом сидел молодой худощавый человек в модных дымчатых очках, рыжеватые волосы были гладко расчесаны на пробор. «Красивый, тоже весьма модный серый костюм, белая сорочка, красный в полоску галстук, вполне современный директор», — иронически отметил про себя Игорь. По другую сторону стола свободно расположилась Нина Сергеевна, перекинув ногу на ногу и скинув с плеч пальто. Оба курили, какая-то озабоченность не успела стереться с их лиц. «О чем они тут говорили?» — невольно подумал Игорь. На столе лежала зеленоватая пачка герцеговины «Флор», а рядом — желтая с красным язычком зажигалка. «Вы заняты, товарищ директор?» — официально осведомился от Коленко. «Как видите, в чем дело?» Директор явно не собирался кончать разговор с посетительницей. «Пожарная инспекция», — все тем же тоном сообщил Игорь. «Слушаю вас. Будем составлять акт. Скопление горючих материалов у вас во дворе» не вывозите пустую тару. А кроме всего, там вечерами хулиганствующий элемент собирается, распивает спиртные напитки, курит, огонь, значит, пожарная опасность и от жильцов жалобы. Да вывезем мы все, нетерпеливо махнул рукой директор. Обещаю вам, товарищ, как-никак, передовой магазин, по всем показателям, обратите внимание. Он со значением посмотрел на отколенко. Надо учитывать. — А вы сразу. Акт. — По фактическому положению, — возразил Игорь и сурово добавил. — Вот и удостоверением не интересуетесь. Он похлопал себя по карману. — А мало ли кто к вам придет. — О, Господи! Да кто еще по такому вопросу может прийти? Порядок надо соблюдать, товарищ директор. — видала вздохнул директор и посмотрел на Нину Сергеевну. — И ведь ничего не скажешь. Кругом виноват. Он вдруг широко улыбнулся и обратился к Игорю. — И все-таки давайте дружить, дорогой товарищ. Ваши указания мы, конечно, выполним, а пока отпустим вам парочку килограммов отличных бананов, а? И сок грейпфрута имеется. Тоже, надеюсь, не откажетесь. Товарищ инспектор, конечно, не откажется, усмехнувшись, вставила Нина Сергеевна. — Сначала ящики, — неуступчиво сказал Игорь, — а там видно будет.